Муравьи в трусах. Мы с моим братом Лешкой очень любим отдыхать на бабушкиной даче. Как только наступает дачный сезон, мы приезжаем к ней на участок, чтобы отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом и помочь на садово-огородных работах. Мы приезжаем с мамой. А еще туда же. Приезжает мамина сестра Марина, которая наша тетя, и ее дочки, Алиса и Женя, которые наши двоюродные сестры. С ними также приезжает их папа, которого мы зовем дядь Ваня. Фамилии у них Блиновы, поэтому мы зовем Алису и Женю блинчиками. Так что у нас, когда мы все собираемся, получается очень веселая и большая компания. Сначала огород надо распахать. Этим занимается дядя Ваня. Он привозит на машине здоровенный мотоблок, собирает его, заправляет бензином, заводит и, важно, шагает за ним по участку. Мотоблок при этом громко тарахтит, крутит острыми штуками, которые называются фрезы, И дымит голубым дымом. Дядя Ваня, просим мы его с Лёжкой, дай нам тоже попахать. Не дам, отмахивается дядя Ваня. Малые вы ещё для этого. Не удержать вам эту машину, даже вдвоем. Вы лучше траву убирайте граблями. Мы с братом тяжело вздыхаем и беремся за грабли. Хотя. Какая трава в апреле? Она еще не появилась. Но на земле осталось еще всякое солома с прошлого года, остатки ботвы, ветки и прочий мусор. Вот его мы и сгребаем, чтобы все это не наматывалось на режущие части мотоблока. Нам помогает Алиса. А Женя еще маленькая, поэтому она просто носится вокруг и смеется от радости. Мама и тетя Марина тоже активно помогают и делают куда больше, чем мы. И это нормально, ведь они взрослые. А бабушка, как генерал, всеми нами командует и дает указания. Не проходит и двух часов, как весь участок уже вскопан. И даже в теплице дядь Ваня тоже все вскопал и взрыхлил. «Чудеса!» – удивляется бабушка. «Раньше у нас с вашим дедом все выходные уходили, чтобы все это перекопать. А сейчас раз-два и готово!» «Техника!» – довольно хмыкает дядя Ваня. Потом бабушка и наши мамы начинают заниматься посадкой различных культур. А мы помогаем дяде Ване делать шашлыки. Хотя, конечно, это дядя Ваня все делает. И уголь разжигает, и мясо на шампуры нанизывает, и переворачивает. «А мы что будем делать?» – спрашивает Лешка. «Вот «Ну, для вас самая важная и ответственная работа», – отвечает дядя Ваня. «Вы будете поддерживать жар?» «Как это?» Глаза у Лешки становятся удивленные. А вот так, смеется Алиса, берешь опахала и машешь. Она взяла плоскую пластиковую штуковину, похожую на лопаточку, только с короткой ручкой, и стала махать над горевшим углем. И пламя, которым он полыхал, сразу стало в два раза выше. «Ух ты!» – пораженно воскликнули мы. «Мы тоже так хотим!» Мы выхватили у девочки опахало и стали бешено по очереди махать им. «Ведете себя, как дикари!» — заметила Алиса. «Как будто шашлык никогда не делали!» И пока дядя Ваня готовил две партии шашлыка, мы все время поддерживали ему жар. Так что от нас самих пар пошел. А потом ели шашлыки. «Вкусно!» Затем мы к бабушке приставать начали. А когда мы ночевать здесь будем, можно сегодня? Ну, еще рано, качает головой бабушка. Дача еще не прогрелась. Вот настанет лето, придут каникулы, тогда можно и ночевать. И мы с Лешкой и блинчиками с нетерпением ждем, когда наступит лето, каникулы. И прогреется наша дача. И вот, наконец-то, такой день пришел. Остались мы у бабушки на даче с ночевкой. И даже блинчики с нами остались. Даже Женя осталась. Мы-то с братом в прошлом году уже не раз ночевали на даче. А вот блинчики решились на такое впервые. А вы не испугаетесь? Стал их расспрашивать Лёшка. Тут ведь вам не город. Мамы с папой рядом нет. А ночь здесь тёмная. Чего ты нас пугаешь? Возмутилась Женя. С нами бабушка, и нас так много. Чего тут бояться? Мало ли чего. Лёшка пожал плечами. Может соседская собака забежит на наш участок и начнёт всех кусать. От этих слов Лёшка даже сам поежился и стал с тревогой оглядываться по сторонам, как будто соседская собака уже забежала. Но Женя не сдавалась. «Никакая соседская собака к нам не забежит. У нас забор и калитка закрыта». Она даже сбегала к калитке и проверила, надежно ли она закрыта. Победилась в этом и прибежала обратно. «Не забежит!» – уверенно заявила она. Лёшка вздохнул с облегчением. «Не забежит, так не забежит. Нам же лучше!» И мы стали веселиться. День был замечательный, солнечный и тёплый, даже жаркий. Мы разделись и стали бегать в одних трусах чтобы загореть и согнать бледность с наших измученных долгим учебным годом тел. Заодно достали надувной бассейн, накачали его воздухом с помощью насоса и наполнили водой из шланга. Вода была водопроводная, поэтому очень холодная. Бабушка запретила нам сразу лезть в воду. «Пусть сначала нагреется», — сказала она. «А сколько она будет греться?» — спросил Лёшка, трогая пальцем воду. «Не меньше часа». Мы даже взвыли от разочарования. Но ничего не поделаешь. Стали ждать. А чтобы ждать было не скучно, стали играть в догонялки между грядками. «Вы мне посадки мои не потопчите!» ворчала бабушка. Ишь, разбегались, безобразники. Лишь бы проказничать, дозорничать. Да но мы бегали очень умело и ничего не потоптали. Только один раз Лёшка упал на кабачки, но уже в полете сумел выкрутиться и приземлился в паре миллиметров от них. Вот какой я ловкий! — хвастался он. Из вас никто бы так не смог. Это у тебя случайно так вышло? Стала его дразнить Алиса. Ты вовсе не случайно. Тебе просто завидно. Вот ты так и говоришь. Вот давай я тебя толкну до кабачки. И посмотрим, сможешь ты моим способом выкрутиться или нет. Но Алиса не захотела, чтобы ее толкали. И отказалась от эксперимента а ты меня толкни предложила тогда женя лёшка обрадовался и тут же ее толкнул в грядку женя шмякнулась прямо на зеленые кустики но я тут же схватил ее и поднял с грядки мы после его посмотрели на кабачки и облегченно вздохнули Жень такая легкая и худенькая что никакого вреда растениям не принесла Больше мы решили не рисковать и пошли за теплицу в дальний конец участка, где в зарослях огромных лопухов стояла старенькая лавочка. Мы сели на нее и стали играть в города. Нам было тесно, но весело. «Москва!» — первым начал Лешка и повернулся к Алисе. «Тебе на А!» «Анапа!» — Алиса засмеялась. Димка, теперь тебе тоже на А. Анкара. Не остался я в долгу. Женечки тоже на А. А? – спросил немного растерянный Женя. Да. А! – хором сказали мы. А! -а – вдруг закричала Женя. А! -а, -а больно! Меня кто-то укусил! Мы встревожились за свою маленькую сестренку, встали с лавочки и стали ее осматривать кто тебя укусил спросил лешка и вдруг тоже закричит а, -а, а больно как ты это же муравьи закричал я рыжие муравьи смотрим мы на лавочку и видим как по ней ползают тысячи маленьких рыжих насекомых оказывается они из одной ножки которая была сделана из пенька сделали муравейник Весь его прогрызли и заселили. И когда мы уселись на лавочку и потревожили их покой, они вылезли из своего жилища и набросились на непрошенных гостей. То есть на нас. Как они так быстро успели? Мы даже не успели ничего толком понять, как уже и по нашим ногам стремительно ползали десятки муравьев. И вот уже я закричала от первого укуса. За мной Алиса и Лешка с Женей. С визгом и плачем покинули мы наш дальний уголок и побежали с криками жаловаться бабушке. По дороге мы смахивали с себя противных рыжих муравьев, давили их, а они в отместку больно жалили. Это вам не маленькие черные муравьи. Те как будто щекочут. «А эти жалят, как пчелы!» «Ой!» — кричит Лешка. «Они ко мне в трусы залезли! Бабочка!» Ко всеобщему ужасу и с остальными произошла такая же история. «Муравьи в трусах! Это, я вам скажу, страшное дело!» «Ничего подобного я в жизни не испытывал!» «В бассейн!» — крикнул я. «В воду!» Никогда в жизни я еще так быстро не бегал. Уже через секунду мы все четверо были в бассейне. «Вы куда залезли?» — возмутилась бабушка. «Вода еще не согрелась!» Мы, чуть не плача, а Женя и Лешка плакали по-настоящему, рассказали ей, что произошло. Бабушка разохалась. «Надо вас чем-то намазать. Сейчас схожу за аптечкой, а вы пока вылезайте и сохнете на солнце». Мы нехотя и с опаской вылезли из воды. Все у нас ныло и чесалось от укусов. «Ни у кого аллергии нас насекомых нет?» — спросил я. Все покачали головой. «Хоть и это радует». Вздохнул я. Потом пришла бабушка и стала смазывать наши укусы зеленкой. Мы вертелись, шипели и смущенно хихикали, когда бабушка стаскивалась на струсы, чтобы осмотреть пострадавшие места. И выяснилось, что укусов оказалось не так уж и много. Штук по пять, шесть на каждого. И не такие они были заметные. Зато болели очень даже чувствительно. И чтобы унять боль, мы снова залезли в бассейн и стали в нем плескаться. О том, как коржиков и блинчиков искусали комары, вы узнаете в следующем рассказе.